Неограниченная свобода мысли с глубочайшим пониманием всего мистического, безусловный индивидуализм с горячей преданностью общему благу, самый возвышенный идеализм руководящих начал с полной определенностью и жизненностью практических решений. И все это будет соединено и связано с таким гениальным художеством, что всякому одностороннему мыслителю или деятелю легко будет видеть и принять целое лишь под своим частным, наличным углом зрения, ничем не жертвуя для собой истины, не возвышаясь для нее действительно над своим «я»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 Никто не будет возражать на эту книгу, она покажется каждому откровением всецелой правды. Всему прошедшему будет воздана в ней такая полная справедливость. Все текущее оценено так беспристрастно и всесторонне, и лучшее будущее так наглядно и осязательно продвинуто к настоящему что всякий скажет «вот оно, то самое, что нам нужно, вот идеал, который не есть утопия, вот замысел, который не есть химер». И чудный писатель не только увлечет всех, но он будет всякому приятен, так что исполнится слово Христово «Я пришел во имя Отца, и не принимаете меня, а придет другой во имя свое»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 Довольно уже в прошлые века все священное было затаскано всякими непризнанными ревнителями, а теперь глубоко религиозный писатель должен быть очень осторожен. И раз содержание книги проникнуто истинно христианским духом, деятельной любви и всеобъемлющего благоволения, то что же вам еще? И с этим все согласятся. Вскоре после появления открытого пути, который сделал своего автора самым популярным из всех людей, когда-либо появлявшихся на свете, должно было происходить в Берлине Международное учредительное собрание Союза Европейских Государств. Союз этот, установленный после ряда внешних и внутренних войн, связанных с освобождением от монгольского ига и значительно изменивших карту Европы, подвергался опасности от столкновений, теперь уже не между нациями, а между политическими и социальными партиями. За правилы общей европейской политики, принадлежавшие к могущественному братству франкмасонов, чувствовали недостаток общей исполнительной власти, достигнутой с таким трудом, европейское единство каждую минуту готово было опять распасться. В союзном совете или всемирной управе Не было единодушия, так как не все места удалось занять настоящим просвещенным в деле масоном. Независимые члены управы вступали между собой в сепаратные соглашения, и дело грозило новую волну. Тогда просвещенные решили учредить единоличную исполнительную власть с достаточными полномочиями. Главным кандидатом был негласный член Ордена, грядущий человек. Он был единственным лицом с великую всемирную знаменитостью. Будучи по профессии ученым-артиллеристом, а по состоянию крупным капиталистом, он повсюду имел дружеские связи с финансовыми и военными кругами. Против него в другое, менее просвещенное время говорило бы то обстоятельство, что происхождение его было покрыто глубоким мраком неизвестности. Мать его, особо снисходительного поведения, была отлично известна обоим земным полушариям, но слишком много разных лиц имели одинаковый повод считаться его отцами. Эти обстоятельства, конечно, не могли иметь никакого значения для века столь передового, что его даже пришлось назвать последним. Грядущий человек был выбран почти единогласно в пожизненные президенты Европейских Соединенных Штатов, когда же он явился на трибуне во всем блеске своей сверхчеловеческой юной красоты и силы и с вдохновенным красноречием изложил свою универсальную программу, Увлеченные и очарованные собрание в порыве энтузиазма без голосования решило воздать ему высшую почесть избранием в римские императоры. Конгресс закрылся среди всеобщего ликования, и великий избранник издал манифест, начинавшийся так «Народы земли, мир мой даю вам! И, кончавшись такими словами, народы земли, свершились обетования, вечный вселенский мир обеспечен, всякая попытка его нарушить сейчас же встретит неодолимое противодействие, ибо отныне есть на земле одна срединная власть, которая сильнее всех прочих властей и порознь, и вместе взятых. Это ничем не одолимое. все превозмогающая власть принадлежит мне, полномочному избраннику Европы, императору всех ее сил. Международное право имеет, наконец, недостававшую ему доселе санкцию, и отныне никакая держава не осмелится сказать «война», когда я говорю «мир». «Народы земли, мир вам!» Этот манифест произвел желанные действия. Повсюду, вне Европы, особенно в Америке, образовались сильные империалистические партии, которые заставили свои государства на разных условиях присоединиться к европейским Соединенным Штатам под верховную властью римского императора. Оставались еще независимыми племена и державцы кое-где в Азии и в Африке. Император с небольшою, но отборную армией из русских, немецких, польских, венгерских и турецких полков совершает военную прогулку от Восточной Азии до Марокко и без большого кровопролития подчиняет всех непокорных. Во всех странах двух частей света он ставит своих наместников, из европейски образованных и преданных ему туземных вельмож. Во всех языческих странах пораженное и очарованное население провозглашает его верховным богом. В один год основывается всемирная монархия в собственном и точном смысле. Ростки войны вырваны с корнем. Всеобщая Лига Мира сошлась в последний раз и, провозгласив восторженный панигирик великому миротворцу, закрыла себя за ненадобность. В Новый год своего властвования римский и всемирный император издает новый манифест. «Народы земли, я обещал вам мир, и я дал вам его. Но мир красен только благоденствием. Кому при мире грозят бедствия и нищеты, тому и мир не радость. Придите же ко мне теперь все голодные и холодные, чтобы я насытил и согрел вас. И затем... Он объявляет простую и всеобъемлющую социальную реформу, уже намеченную в его сочинении и там уже пленявшую все благородные и трезвые умы. Теперь, благодаря сосредоточению в его руках всемирных финансов, и колоссальных поземельных имуществ, он мог осуществить эту реформу по желанию бедных и без ощутительной обиды для богатых. Всякий стал получать по своим способностям, и всякая способность по своим трудам и заслугам. Новый владыка земли был прежде всего сердобольным филантропом, и не только филантропом, но и филозоем, любителем животных. Сам он был вегетарианцем. Он запретил вивисекцию и учредил строгий надзор за бойнями. Общества покровительства животных всячески поощрялись им. Важнее этих подробностей было прочное установление во всем человечестве самого основного равенства, равенства всеобщей сытости. Это совершилось во второй год его царствования. Социально-экономический вопрос был окончательно решен. Но если сытость есть первый интерес для голодных, то сытым хочется чего-нибудь другого. Даже сытые животные хотят обыкновенно не только спать, но и играть. Тем более человечество, которое всегда после хлеба требовало зрелищ. Император-сверхчеловек поймет, что нужно его толпе. И в это время с Дальнего Востока прибыл к нему в Рим великий чудодей, окутанный в густое облако странных былий и диких сказок. По слухам, распространенным среди необуддистов, он был происхождение божественного от солнечного бога Сурьи и какой-то речной нимфы. Этот чудодей по имени Аполлоний Человек, несомненно, гениальный, полуазиат и полуевропеец, католический епископ, частично верующий, удивительным образом соединил в себе обладание последними выводами и техническими приложениями западной науки со знанием и умением пользоваться всем тем, что есть действительно солидного и значительного в традиционной мистике Востока. Результаты такого сочетания были поразительны. Аполлоний дошел, между прочим, до полунаучного, полумагического искусства притягивать и направлять по своей воле атмосферические электричества. И в народе говорили, что он сводит огонь с небес. Впрочем, поражая воображение толпы разными неслыханными диковинками, он до времени не злоупотреблял своим могуществом для каких-нибудь особенных целей. Так вот, этот человек прибыл к великому императору, поклонился ему как истинному сыну Божию, объявил, что в тайных книгах Востока он нашел прямые предсказания о нем, императоре, как о последнем спасителе и судье вселенной, и предложил ему на службу себя и все свое искусство. Очарованный им император принял его как дар свыше и, украсив его пышными титулами, уже более с ним, Не разлучался, и вот народы земли, облагодетельствованные своим владыкой, кроме всеобщего мира, кроме всеобщей сытости, получают еще возможность постоянного наслаждения самыми разнообразными и неожиданными чудесами и знамениями. Кончался третий год царствования сверхчеловек. После благополучного решения политического и социального вопроса поднялся вопрос религиозный. Его возбудил сам император и прежде всего по отношению к христианству. В это время христианство находилось в таком положении. При очень значительном численном уменьшении своего состава на всем земном шаре оставалось не более 45 миллионов крестьян. Оно... Нравственно подобралось и подтянулось, и выигрывало в качестве, что теряло в количестве. Людей, не соединенных с христианством, никаким духовным интересом более уже не числилось между христианами. Различные вероисповедания довольно равномерно уменьшились в своем составе, так что между ними сохранялось приблизительно прежнее числовое отношение, что же касается до взаимных чувств, то хотя вражда не заменилась полным примирением, но значительно смягчилась, и противоположения потеряли свою прежнюю остроту. Папство уже давно было изгнано из Рима, и после многих скитаний нашло приют в Петербурге под условием воздерживаться от пропаганды здесь и внутри страны. В России оно значительно опростилось, не изменяя существенно необходимого состава своих коллегий и официй, Оно должно было одухотворить характер их деятельности, а также сократить до минимальных размеров свой пышный ритуал и церемониал. Многие странные и соблазнительные обычаи, хотя формально не отмененные, сами собой вышли из употребления. Во всех прочих странах, Особенно в Северной Америке католическая иерархия еще имела много представителей с твердой волей, неутомимой энергией и независимым положением, еще сильнее прежнего, стянувших единство католической церкви и сохранявших за нею ее международное космополитическое значение. Что касается допротестанства, во главе которого продолжала стоять Германия, особенно после воссоединения значительной части англиканской церкви с католическую, то оно очистилось от своих крайних отрицательных тенденций, сторонники которых открыто перешли к религиозному индифферентизму и неверию. В Евангелической церкви остались лишь искренно верующие, во главе которых стояли люди, соединявшие обширную ученость с глубокой религиозностью и с все более усиливавшимся стремлением возродить в себе живой образ древнего подлинного христианства. Русское православие После того, как политические события изменили официальное положение церкви, хотя потеряла многие миллионы своих мнимых номинальных членов, зато испытала радость соединения с лучшую частью староверов и даже многих сектантов положительно религиозного направления. Эта обновленная церковь, не возрастая числом, стала расти в силе духа, которую она особенно показала в своей внутренней борьбе с размножившимися в народе и обществе крайними сектами, нечуждыми демонического и сатанического элемента. В первые два года нового царствования все христиане, напуганные и утомленные рядом предшествовавших революции и войн, относились к новому повелителю и его мирным реформам, частью с благосклонным выжиданием, частью с решительным сочувствием и даже горячим восторгом. Но на третий год, с появлением великого мага, у многих православных, католиков и евангеликов Стали возникать серьезные опасения и антипатии. Евангельские и апостольские тексты, говорившие о князе века сего и об антихристе, стали читаться внимательнее и оживленно комментироваться. По некоторым признакам император догадался о собирающейся грозе и решил скорее выяснить дело. В начале четвертого года царствования он издает манифест ко всем своим верным христианам без различия исповедания, приглашая их избрать или назначить полномочных представителей на Вселенский собор под его председательством. Резиденция в это время была перенесена из Рима в Иерусалим. Палестина тогда была автономной областью, населенной и управляемой преимущественно евреями. Иерусалим был вольным, а тут сделался имперским городом. Христианские святыни оставались неприкосновенными, но на всей обширной платформе Харам-эш-Шерифа Адбиркет исраин и теперешней казармы с одной стороны и до мечети Эль-Акса и Соломоновых конюшен с другой. Было воздвигнуто одно огромное здание, вмещавшее в себе кроме двух старых небольших мечетей обширный имперский храм для единения всех культов и два роскошные имперские дворца с библиотеками, музеями и особыми помещениями для магических опытов и упражнений. В этом полухраме, полудворце, 14 сентября должен был открыться Вселенский собор. Так как евангелическое исповедание не имеет в собственном смысле совершенства, то католические и православные иерархии, согласно желанию императора, чтобы придать некоторую однородность представительству всех частей христианства, решили допустить к участию на соборе некоторое число своих мирян, известных благочестием и преданностью церковным интересам. А раз были допущены миряне, то нельзя было исключить низшего духовенства — черного и белого. Таким образом, общее число членов собора превышало три тысячи, а около Полумиллиона христианских паломников наводнили Иерусалим и всю Палестину. Между членами собора особенно выдавались трое. Во-первых, Папа Петр II, по праву стоявший во главе католической части собора. Его предшественник умер по пути на собор, и в Дамаске составился конклав, единогласно избравший кардинала Симоны Байонини, принявшего имя Петра. Происхождение он был простонародного, из Неаполитанской области и стал известен как проповедник кармелитского ордена, оказавший большие заслуги в борьбе с одной усилившуюся в Петербурге и в его окрестностях сатаническую сектою, совращавшую не только православных, но и католиков. Сделанный архиепископом Могилевским, а потом и кардиналом, он заранее был намечен для тиары. Это был человек лет 50, среднего роста и плотного сложения, с красным лицом, горбатым носом и густыми бровями. Он был человек горячий и стремительный, говорил с жаром и с размашистыми жестами и более увлекал, чем убеждал слушателей. К всемирному повелителю новый папа выказывал недоверие и нерасположение, особенно после того, как покойный папа отправляясь на собор, уступил настояниям императора и назначил кардиналом имперского канцлера и великого всемирного мага, экзотического епископа Аполлония, которого Петр считал сомнительным католиком и несомненным обманщиком. Действительным, хотя неофициальным вождем православных, был старец Иоанн весьма известный среди русского народа. Хотя он официально числился епископом на покое, но не жил ни в каком монастыре, а постоянно странствовал во всех направлениях. Про него ходили разные легенды. Некоторые уверяли, что это воскрес Федор Кузьмич, то есть император Александр I, родившийся около трех веков до того... Другие шли дальше и утверждали, что это настоящий старец Иоанн, то есть апостол, Иоанн Богослов, никогда не умиравший и открыто явившийся в последние времена. Сам он ничего не говорил о своем происхождении и о своей молодости. Теперь это был очень древний, но бодрый старик, желтеющую и даже зеленеющую белизною кудрей бороды, Высокого роста, худой в теле, но с полными и слегка розоватыми щеками, живыми блестящими глазами и умилительно добрым выражением лица и речи, а одет он был всегда в белую рясу и мантию.